Глава 5. Свидание с телом. Ты главный человек в своей жизни. Если ты будешь чувствовать себя здоровой, уверенной в себе и счастливой, то сможешь наполнять энергией всех вокруг, вдохновлять на свершения и помогать в ситуациях, где им требуется помощь. Если же станешь вспоминать о самой себе в последнюю очередь, то уж поверь мне, у тебя не хватит ресурсов для других. Всё как в самолёте. Сначала надеваешь маску на себя, и только потом на ребёнка. В этой главе мы поговорим о твоём теле и о том, как ты относишься к себе. Веришь в себя, восхищаешься, следишь за состоянием кожи и волос, а может ругаешь за малейшую ошибку, совершенно не заботишься о себе и не балуешь своего внутреннего ребёнка. Из этих деталей собирается цельный каркас, на котором держится твоё здоровье, внешность и способность добиваться своего. Так вот, любовь к себе это комплексный подход, состоящий из заботы как о внутреннем, так и о внешнем. Например, У некоторых до сих пор существует предубеждение, что человек характеризуется красотой души, а тот, кто заботится о внешности, пустой и поверхностный человек. Да, бывает и так, но я считаю, что любые крайности губительны. Конечно, мало кто поставит в пример девушку, у которой нет ничего, кроме красивого лица, но и полное игнорирование своего тела никуда не годится. Твоё тело Внешность, физическая форма, осанка, мимика и даже состояние здоровья внешнее отражение твоего внутреннего представления о себе. Уверена, ты не раз слышала про язык тела и психосоматику. Психосоматика это когда ты болеешь перед важными мероприятиями, набираешь вес, чтобы подсознательно оправдать одиночество, или страдаешь от хронической ангины от того, что никогда не можешь высказать то, что на душе. Таким образом, организм сигнализирует о том, что что-то не так. И важно не злиться на себя за плохое самочувствие, а сказать своему телу спасибо за его любовь и заботу, за то, что оно даёт тебе возможность выпустить напряжение и не идти на страшную для тебя встречу. Но это не экологичный метод решения проблем. Предлагаю начать действовать по-другому. А как? Сейчас расскажу. Правило первое: Когда-то нас научили, что нужно держать хорошую мину при плохой игре. И мы улыбаемся, даже когда на душе так плохо, что нельзя передать словами. Мы считаем себя сильными, даже гордимся своей выдержкой, но подобное геройство не приближает к внутренней гармонии и уж точно не делает счастливее. Запирая на замок свои негативные чувства и эмоции, ты как бы сохраняешь их в своём теле, и со временем они уже становятся частью тебя, влияют на отношение к миру и формируют внутренние убеждения. На марафоне мы идём к свободе быть собой, выбирать себя и свои чувства, слышать сигналы и потребности тела, не закрываться от себя, а наоборот, наконец развернуться к себе. Разреши себе злиться, обижаться, грустить и быть в плохом настроении, разреши себе проживать весь спектр эмоций. Они твои, не нужно их прятать. Если ты все время будешь контролировать себя и не давать волю чувствам, то любая неприятная ситуация может вывести тебя из равновесия. Не зря психологи не устают повторять, что нужно отпускать обиды. Но отпускать не значит полностью простить обидчик и разрешать плохо к себе относиться. Нет, отпустить – это перестать уничтожать себя изнутри эмоций, которые уже не имеют к тебе отношения. Живи здесь и сейчас, и тогда неприятные или непрожитые истории из прошлого не смогут повлиять на твое настоящее и будущее. История 68-я, которой Оля выбрала другой путь, и он оказался верным. Моя история не про материальные ценности, а про онкологию. Но история вовсе не драматичная. Она про необычный путь со счастливым концом, хотя я понимаю, что это только начало. Я только хочу показать другую сторону медали, что так тоже можно. В 2018 году я проходила марафон желаний и после него подумала: "Это что же получается? Мне теперь вообще ничего не страшно в жизни. Ведь если нужно, я могу просто загадать". Понимаю, что эта мысль запустила все последующие события в моей жизни. Через год мне поставили онкологию. Рак щитовидной железы. Меня ничего не беспокоило, нашли случайно. Тогда мне было 29 лет. Я была в шоке. В тот момент я задумалась, почему в таком возрасте могут возникнуть такие болезни? Почему мы вообще болеем? Я всегда была какая-то больная, то одно, то другое, надоело. Когда я пошла на консультацию к хирургу, который должен был делать операцию, он сказал мне: "Приходи через месяц, всё сделаем, ничего с тобой не случится, не переживай". Я думаю, так У меня есть целый месяц, чтобы разобраться. И на следующий день был тот самый первый лунный день, в который лучше всего загадывать желание. И я загадала по всем правилам — разобраться с онкологией и стать здоровой без участия медицины. И тут всё закрутилось. С тех пор я, наверное, сотни раз перечитывала, проживала и визуализировала своё желание, верила в него и хотела стать здоровым человеком. И для этого я совершила не три... О 3 миллиона действий в нужном направлении. Обращалась ко всем известным мне областям медицины: врачи традиционные и интегративные, нутрициологи, психологи и психотерапевты, даже гадалки. Так я попала в научную психосоматику. С терапевтом мы проработали несколько сессий. Потом я уже ковырялась сама: изучала, делала практики, уезжала в ретриты, экспериментировала с питанием, очищением и так далее. Чего я только не попробовала. Через год мне сняли диагноз. Я никак не лечилась, потому что показанием была только операция удалять щитовидку. Но я выбрала другой путь, и у меня получилось. Сказать, что было сложно, не сказать ничего. Но это того стоило на тысячу процентов. Конечно, годом эта история не ограничилась. Я уже три года в терапии, и мой путь насчитывает сотни часов сессий. Но это уже другая история. Я прошла несколько обучений, кардинально сменила сферу деятельности. Была маркетологом и любила свою профессию, была в ней достаточно успешно. И теперь уже сама помогаю людям быть здоровыми. В своей работе использую методы научной психосоматики, коучинга практик, которые помогли мне, и дизайн человека. Для меня это невероятно, но теперь я тот человек, которым хотела стать, и даже больше. Я не просто работаю с людьми, я уже сама выступаю на мероприятиях и на курсах для специалистов по психосоматике как эксперт по теме онкологии. Хотя с момента постановки диагноза не прошло ещё и трёх лет. Так быстро всё случилось и так круто. Ольга Казанова. История 69-я, в которой Катя показала себя миру. Всю свою жизнь я жила с комплексом «Худобы». Бабушка постоянно твердила маме проверить меня на глисты, а мама в шутку говорила, что я худая как велосипед. Хотя логика для меня здесь не очевидна. Знакомые советовали поправиться, я и бы с радостью, но это было решительно невозможно, вот никак. Я хорошо ела, не жаловалась на аппетит и на здоровье, но вес не двигался с места. Мой рост 167 см, а вес в лучшем случае достигал 50 кг, а временами и меньше. Я комплексовала, считала себя некрасивой и несексуальной и со временем стала очень зажатой в постели. В 2020 году в моей жизни появился первый марафон желаний Лены. И там в самых смелых желаниях я написала, что хочу весить 55 килограммов и иметь здоровое и красивое тело. Моментом, когда я пойму, что цель достигнута, я описала ситуацию, когда встану на весы и увижу нужную цифру — Я ещё когда буду идти по пляжу и ловить на себе восторженные взгляды. Потом случился карантин, и все мои планы и жизнь сильно поменялись. Желания не сбывались, а я стала тем, кто ждал установленные мною уже даты и циклился на том, что всё должно случиться так, как я задумала. Но я не отчаивалась. Я знала, что нужно идти дальше и не сдаваться. Благодаря марафонам я научилась благодарить, отпускать и радоваться, как ребёнок, исполнению даже мелких хотелок. Я росла, менялась в лучшую сторону, получила повышение, купила машину мечты, но вес не менялся ни на грамм. Когда я пошла на марафон свидания с телом, так совпало, что именно в тот момент я уже месяц как сильно болела, как потом выяснилось, ковидом. Проходить марафон было тяжело. Параллельно пыталась работать с психологом, найти затыки в голове, которые мешали выздороветь. В итоге у меня пошли осложнения на лёгкие, нос, дальше поползла щитовидка. У меня с ней тоже проблемы, а потом и вовсе мастопатия. И этот снежный ком только рос. А я продолжала искать причины болезни щитовидки в соматике, поняла, в чём проблема, потихоньку стала разматывать этот клубок. Вроде бы поправилась, понемногу занялась восстановлением организма и спортом, начала лечить мастопатию и щитовидку. Мой диагноз, по мнению врачей, не лечится. Иду на марафон дерзость быть с собой и наконец понимаю, что пришло время начать говорить. начать открывать себя миру, так как я хочу, не сдерживая эмоций. Я смотрела на себя и свои фото и видела просто красавицу. Думала: "Боже, да это же Ирина Шейк". А нет, не Ирина, а покруче. И тут я сдаю анализ на щитовидку и вижу о чудо, аномальные цифры в результатах анализа, с которыми я жила 4 года, вдруг стали приходить в норму. Мне просто нужно было научиться говорить выражать себя, свои эмоции, предъявить себя миру. И болезнь, идиоматический гипотиреоз, которая, по словам врачей, не лечится, стала отступать. Не могу сказать, что полностью избавилась от недуга, но мой организм показал, что я на верном пути. Я делаю правильные шаги к себе и смогу сказать заветные слова врачам. А вы говорили, не лечится. Но пока я была увлечена своим здоровьем, то и не заметила, как мне резко стала тесна вся моя одежда. Не могу передать своего счастья, когда я встала на весы и увидела заветную цифру 55 килограммов. Меня переполняли такие эмоции. Я подумала сначала, что весы сломались. Ведь я совершенно ничего не делала специально. Не ела тоннами бургеры или шоколад. Более того, отказалась давно от сладкого, кофе и молочки. Просто так чувствовала. И не пожалела. И тут такое... А потом я спонтанно поехала отдыхать на море. Иду по пляжу и понимаю: "Да, моё желание сбылось". Я настолько уверена в себе, иду по пляжу и вижу те самые восхищённые взгляды на мою роскошную фигуру. Какое же это наслаждение, какой же это кайф. И тут я случайно вспоминаю слова Лены с марафона тела, которые почему-то тогда я не восприняла совсем. О том, что история с потолщением значительно сложнее. и что начинает работать, когда ты показываешь себя миру, заявляешь о себе громко. И тогда тело отражает твое состояние и набирает вес, чтобы ты на физическом уровне стал заметнее, не исчезал вместе с весом, а был здесь, в этом мире. Екатерина Макаркина. История 70-я, в которой свидетельство о разводе стало лучшим лекарством. Я проходила марафон желаний в состоянии депрессии. Только разорвала отношения, предстоял развод. Каждый разговор с мужем перерастал в скандал, который заканчивался угрозами в мой адрес. И психосоматика не заставила себя ждать. У меня начались дикие боли в груди. УЗИ показало новообразование, врачи подозревали онкологию. И в тот момент мне очень хотелось только двух вещей — здоровую и красивую грудь и лёгкого и спокойного развода. Но тогда мне с трудом верилось, что это возможно. Я с упоением слушала каждый эфир марафона, выполняла каждое задание так тщательно, как только могла. И через пару недель случайно в одном из разговоров с соседкой выяснила, что женщина, живущая недалеко от меня, адвокат, который специализируется именно на разводах и алиментах, и она готова мне помочь абсолютно бесплатно. Но в итоге я вообще не занималась бракоразводным процессом. Более того, Муж перестал угрожать, пошёл навстречу, и мы мирно решили все вопросы относительно нашего ребёнка и алиментов. Мы и в суд не сходили ни разу, мой адвокат все вопросы решила сама. И моё желание спокойного и лёгкого развода сбылось самым лучшим образом. И именно так, как я себе и представляла. В апреле 2021-го именно этот месяц я и писала в списке желаний. Я получила свидетельство о разторжении брака с чувством радости и лёгкости. Даже погода была именно такая, как я и представляла. На улице было тепло, ярко светило солнце и на небе ни не облачка, хотя утром было пасмурно и по прогнозам весь день обещали дождь. А боль в груди, я даже и не заметила, как она прекратилась. Просто в какой-то момент поняла, что её нет. Я не проходила лечение, не принимала никаких препаратов. Просто боль ушла сама по себе. И сейчас в груди никакого образования нет. Я полностью здорова. Анна Сезик. История 71, которой Аня вновь обрела себя. Мне 6 лет. Я пристально вглядываюсь в своё отражение в зеркале, смотрю в глаза и думаю: зачем я родилась? Для чего? Нет, нет, это было не протленность бытия. Не про то, что мать была как льдинка, не про то, что пил отец, и я не понимала, кто всё время храпит на диване. Я верила, что каждый человек приходит в этот мир для чего-то особенного, и эта маленькая девочка хотела узнать, какова её задача в этом мире. Я пронесла через всю жизнь грусть матери, её страдания, обиды. Делала неосознанно всё, чтобы не быть как она. Единственное, что было моё — мечтать и писать. С детства писала стихи. В старших классах хотела стать журналистом, но пошла в институт на факультет иностранных языков, потому что мама отдала меня в английский класс. Почти сразу бросила, поступила на журфак. Но надо было много работать, чтобы вылезти из нищеты, поэтому журфак и мечты я запечатала глубоко в подсознании. Спустя несколько лет я поняла, что воплотила худший страх матери. Работала продавцом С утра до ночи впихивала людям сим-карты и телефоны. Стала матерью-одиночкой. Становилось всё хуже. В 2013 году моё тело, взяв на себя весь удар, заболело. Мне диагностировали болезнь Крона и прогнозировали, что если я не буду принимать тяжёлые препараты, которые хоть как-то сдержат аутоиммунную болезнь, то однажды могу остаться без кишечника. Я работала на лекарство, Панические атаки не давали мне просто пойти погулять с дочерью. Я всё больше теряла себя. В 2019 году я поняла, что существует выход из любой ситуации. И та маленькая девочка не просто так искала свою миссию. И именно тогда узнала от подруг о марафоне желаний. Я не думала о том, верю я в чудо или нет, просто была готова открыться всему, что может направить на верный путь. Отключив телефон... Я пошла отпускать шарики и испытала невероятное чувство эйфории, когда мои красивые и воздушные желания улетели и растворились за горизонтом. Я смотрела им вслед и не знала, что будет, но была уверена, мне хватит сил и энергии поменять свою жизнь. Когда я включила телефон, то увидела, что мне пришло предложение о работе. Все эти годы, работая в продажах, я обновляла резюме журналиста. И приглашение не просто из городской газеты, а от федеральной сети медиа. По времени это произошло именно в тот момент, когда я отпустила шары. Тогда же я в 31 год заново сдала ЕГЭ на 85 баллов, ровно столько я загадывала, и поступила на Жорфак. Было сложно, пришлось пройти через много внутренних трансформаций, но таков мой путь. В 2021 году я оказалась в числе лучших медийщиков страны. Попала в Москву в мастерские людей, чьи имена вошли в историю телевидения. Сейчас занимаю руководящую должность в медиахолдинге. Могла ли я себе представить, что самое моё несбыточное желание сбудется у той матери-одиночки, которая с утра до ночи объясняла тарифы на сотовую связь и глотала горстями таблетки. До марафона Елены Блиновской нет. Сбылось много желаний. Но то первое и самое заветное стало для меня путеводной звездой к вере в себя. И да, мне сняли диагноз. Анна Короченкова. Правило второе. Мами моей знакомой около 60 лет. Она человек с высокими моральными принципами, готова всегда прийти на помощь. Она сделает для тебя всё и даже больше, но почему-то общение с ней не приносит радости. Почему? Да потому что в каждом её слове чувствуется жертвенность. Когда у меня были возможности, я купила квартиру своему сыну. Я бы с удовольствием, но у меня нет времени, нет денег, нет квалификации, а те, кто мог бы мне помочь, всегда заняты своими делами. Да, конечно, кому-то возможно помог бы психолог, но не мне. У меня уникальный случай. И даже когда такой человек пытается тебе помочь, в его действиях считывается тот же посыл: все должны будут узнать, как сложно ему это далось и на какие лишения пришлось пойти, чтобы исполнить свой долг. Помогая кому-то из состояния дефицита, ты как будто заставляешь другого человека испытывать чувство вины и долга, а этого никто не любит. Таким образом, люди могут начать избегать общения с тобой из страха, что ты внезапно решишь причинить им добро, а они об этом собственно не просили. Причём опасность заключается в том, что подобный долг выплатить невозможно. Если ты предложишь в ответ свои услуги или поддержку, жертва её не примет, потому что принять помощь означает признаться в том, что большинство проблем решаются делегированием и возвращением контроля над собственной жизнью, а жертва этого делать не хочет, ведь тогда кто станет её жалеть? И наоборот. Если ты делишься с другими из состояния изобилия, причём неважно чем эмоциями, деньгами или поддержкой, то показываешь собеседнику, что мне классно, что ты у меня есть, и я счастлив тебе помогать. Какой мы можем сделать из этого вывод? Сформулируем его во втором правиле. Не изображай из себя жертву. Это не принесёт никакой пользы ни сейчас, ни в будущем. Помни, что противоположным для состояния жертвы является чувство внутренней свободы, свободы принимать решения, быть счастливой и выбирать для себя лучшее из доступного на текущий момент. К нему и стоит стремиться. История 72. В которой Александра подружилась со своим телом. Я пришла на марафон желаний в 2021 году, когда мама тяжело заболела самым сложным и малоизвестным видом рака. Всю жизнь мама была для меня главной опорой и поддержкой. Мы с ней были очень близки. Вместе проходили все испытания, связанные с моим диагнозом ДЦП. Конечно, мне хотелось ей помочь, загадать правильно. Но мама умерла через неделю после того, как я отпустила первый шарик марафона желаний. Позже я читала много отзывов тех, у кого ситуация сложилась похожим образом. Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что пережила смерть мамы лучшим образом из возможных, потому что во мне уже были знания о том, что это этап, и он для чего-то нужен. Через 2 недели после смерти мамы я отрезала свои волосы и перекрасилась в блондинку. Такой я себя увидела в финальной медитации, и мне так понравилась эта энергия, что я решила следовать за луго сердца. И вот, закрутилось путешествие длиной чуть больше года. Я даже специально заглянула в список желаний на сегодняшний день, и исполнилось 4 из 10 в точных формулировках или в лучших версиях. Первое. Когда мне исполнилось 20, у меня был лучший день рождения, о котором я даже мечтать не могла. Второе. В феврале прошлого года я поехала в Центр Адели и прошла интенсивный эффективный курс лечения. Третье. Сегодня у меня есть супертренер, с которым я учусь ходить. И это очень крутые занятия, которые дают очень большой прорыв в лечении. Четвертое. Ну а про мероприятия я молчу. Я не только хожу на них с друзьями, но и организую как волонтер в социальном проекте для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В общем, жизнь развернулась на 180 градусов и продолжает продвигаться к лучшей версии. А как поменялось мое окружение? Сколько в людях вокруг меня света и добра? Я так выросла за это время в лучшую, смелую, активную, сохранившую веру и позитивный взгляд на жизнь, несмотря на все испытания. Выстраиваю свою жизнь так, как хочется. Принимаю, если что-то не получается. И радуюсь всему. Например, судьба. Сегодня с утра приготовила себе кашу с фруктами, так как думала о ней, пока умывалась. И это для меня огромное достижение. Ведь ещё год назад в силу всяких ограничений с телом я даже представить себе такое не могла. А теперь мы с телом подружились. И, конечно, я иду к своей главной мечте ходить самостоятельно. И вся вселенная мне показывает, что это случится однажды, несмотря на прогнозы врачей. И на ВТБ мне очень откликнулись слова Лены о пути к мечте. Я живу ими очень давно. Путь к мечте важнее даже её самой. Это то, что меня поддерживает много лет. Пока я учусь ходить, я узнаю так много новых техник, методов, ознакомлюсь с множеством интересных людей и со своим телом. И даже если в итоге ничего не выйдет, во что я отказываюсь верить, то я буду бесконечно благодарна за сам этот яркий путь. Даже в те времена, когда кажется, что с потерей самого родного человека ты остался один и больше ничего не сможешь. Нет. Я знаю, что мама — мой ангел и по-прежнему моя самая большая поддержка. И во мне живёт её свет и позитив. Я знаю, что смогу осуществить самые смелые мечты, ведь есть миллионы шансов. Александра Резникова История семьдесят третья который Лариса перестала действовать на опережение. Без малого 5 лет назад у меня родилась внучка. Надо сказать, что живу я в Ставрополе, а дочь с семьёй в Москве. Я сразу приехала к ним. Ребята были ещё в роддоме, в семейной палате. А дома остался маленький пёсель. С ним я провела несколько безбашенных дней, в двух словах. Я носилась за собакой, вытирала за ней лужи, после прививки на улицу было нельзя. И пыталась спасти ноги от острых зубов юного резвого создания. Эти дни я была в Москве одна, совершенно свободно, но ни разу никуда не сходила. Сейчас для меня это нонсенс, но тогда я считала, что должна быть дома и выполнять все домашние обязанности. Я растворялась в чувстве долга. Когда ребята выписались и были уже дома, я мыла полы, ходила в магазин за продуктами, приходила с тяжёлыми сумками. Это было моё время и мои деньги. И всё при наличии дома полного сил зятя. Замечу, меня никто об этом не просил, но дома даже стало появляться некое недопонимание и напряжение. Но я упорно делала свою работу, пока все спали. Как-то, увидев меня на пороге с пакетами и подхватив их, зять спросил: "Зачем? Какие тяжёлые?" Реально, ведь через пару часов он бы сам со своим кошельком сходил в магазин. Действовала на опережение. Зачем я придумала себе эти бесконечные надо сделать? Мечтала быть домработницей собственной дочери, чтобы быть нужной, полезной, но скучной и неинтересной. На тот момент я готова была посвятить себя внучке, водить её в сад, в школу, на кружки, а в перспективе заниматься правнуками. Где-то через год случился мой первый марафон желаний. Не очень зашло, не совсем понятно. Подписалась на Лену Течиться брендовыми трусами детей? Зачем? И зачем такие трусы? А сколько больных детей можно вылечить? И вообще. Потребовалось немного времени, чтобы всё это поместилось в моей голове. Но щёлкнуло, пришло, пошло по нарастающей. Я поняла, что запрещала себе всё, что только можно, и поэтому, когда видела, что другие делают то, что им нравится, просто злилась, но не могла себе в этом признаться. Я по-прежнему часто и с удовольствием приезжаю в Москву. Обожаю малышку Ксю. Она такая крутая. Какие дети сейчас умные, рассудительные, умеющие обосновать любой свой поступок, а порой и поставить в тупик взрослых. Меня ждут, мне рады. Но я больше не ношусь с сумками, не намываю полы, меня не напрягает пыль. У меня появились друзья. Я гуляю по Москве, хожу к косметологу, в театр. Я постоянно учусь. Пандемию, когда многие цеплялись за любую работу, я уволилась из двух фирм. Мне там было ужасно некомфортно. Сейчас я выбираю работу, на которой мне интересно. Безусловно, важна оплата, но я не буду наступать себе на горло и работать только из-за денег. Это правда. Даже не хочу думать, в какую замотанную тётку я могла превратиться. Как же я счастлива, что теперь живу полной жизнью. той жизнью, которой я достойна. Лариса Пальшакова. Правило третье. Помнишь, мы говорили о том, что нужно фокусироваться на финансовом изобилии, а не на долгах и кредитах. Это же правило работает в отношении здоровья. Пока пытаешься вылечить какое-то заболевание, ты будешь болеть, потому что мозг получает задачу лечить. А чтобы что-то лечить, нужно, чтобы было что лечить. Круг замкнулся. Поэтому запоминай правило 3. Сосредоточься именно на превосходном здоровье, а не на проблемах или путях, по которым ты будешь к нему идти. Конечно, есть вещи, которые нужно делать: пить витамины или лекарства, заниматься спортом или проходить терапию, но визуализировать ты должна картинку, в которой здорова, довольна собой и светишься от счастья. История 74. который Женя добилась внешних изменений через внутреннюю трансформацию. После вторых родов организм стал давать сбой. Ужасно болели суставы. Первые полчаса после сна мне даже ходить было тяжело, не говоря уже о какой-либо дополнительной физической нагрузке. Сначала я думала, всё быстро пройдёт. Но шли месяцы, а становилось только хуже. Мало того, что я всё время испытывала дискомфорт, Как русалочка, у которой каждый шаг отдавался болью, так ещё и планировала заняться спортом и скинуть набранные килограммы, чего в сложившейся ситуации не произошло. Я чувствовала себя измотанной и морально подавленной, потому что отражение в зеркале вообще не радовало. Я обошла кучу врачей, которые предлагали разные варианты лечения, но даже если симптомы немного ослабевали, кардинально ничего не менялось. Я мечтала о здоровом теле, которая до этого считала чем-то само собой разумеющимся. И тогда пошла на марафон. И я перестала думать, а просто выполняла задание. И в какой-то момент меня осенило. Я всё время пыталась себя вылечить, а не чувствовать себя хорошо. Я концентрировалась на боли, а не на здоровье. Поэтому мыслина переписала свои желания и стала как мантру повторять. И я чувствую себя прекрасно. Сначала считала себя ненормальной, ведь я пыталась заставить себя поверить в то, что полностью не соответствовало действительности. Но потом внутреннее стало внешним. Я стала действовать и жить как здоровый человек. Не отказываться от физической нагрузки, чаще гулять, танцевать, пока готовлю ужин. И я стала отдаваться этим процессам, а не болевым ощущениям. И через месяц просто обнаружила, что у меня ничего не болит. Тут, конечно, сработал и тот факт, что в декрете на меня навалилась куча дел, и иногда я просто не успевала обдумывать какие-то вещи, просто бежала и делала. Поэтому я даже не помню тот момент, когда всё встало на свои места. Главное — это произошло. И я безмерно благодарна Вселенной и своему телу. Теперь я буду ценить его гораздо сильнее. Евгения Уткина. История семьдесят пятая. когда жизнь превратилась в погоню за желанной цифрой. Однажды в моей жизни случилась очень сложная стрессовая ситуация. Я старалась держаться на плаву, но чтобы не сойти с ума, заедала проблемы сладким. И в результате поправилась на 10 кг. Для меня это был шок. Я не воспринимала себя в этом теле. Оно было для меня совершенно чужое. Я занялась собой и твердила себе: Хочу весить 50 кг. Эта цифра стала моей маниакальной идеей. Я тренировала по 5 раз в неделю, практиковала интервальное голодание, убрала из рациона большую часть продуктов. В итоге попала в больницу на 3 недели и похудела ровно до 50 кг. Моё желание исполнилось? Да, я испытала от этого удовольствие. Конечно же, нет. Мало того, что моё похудение было совсем не здоровым, Так ещё и состояние кожи было отвратительное. Она была дряблая, не подтянутая. После марафона протила, я поняла, что всё делала не так. И в этот раз загадала желание по всем правилам. Я представила не абстрактную цифру, а свой внешний вид и своё состояние. Молодая, здоровая девушка с накачанной попой и красивым прессом. Да, в своих мыслях я была идеальной версией себя. И когда картинка вырисовывалась, как следует, Результат не заставил себя ждать. Сейчас я выгляжу так, как себе представляла. Скажу честно, я вешу не пятьдесят, а на три килограмма больше. Но разве другие люди ориентируются на цифры? Это всё в моей голове. А окружающие видят просто роскошную девушку с чудесной фигурой и блеском в глазах. Анна Андрианова. История семьдесят шестая, в которой отсутствие внутренних опор сильно сказывалось на здоровье. У моего парня время от времени возникали проблемы со спиной, хотя ему было всего 30 лет. Но однажды он проснулся и просто не смог встать с постели. Это произошло на следующий день после того, как его сократили. Тогда я предположила, что его проблемы идёт от головы, и есть смысл покопаться во внутренних установках и страхах. Но он просто отмахнулся от моих слов, тем более со спиной мучились и его отец и брат. «Это у нас семейное», — безапелляционно заявил он. И всё-таки я не сдавалась. Я пыталась донести до него идею о том, что странно просто принимать свою болезнь и не пытаться ничего сделать. И так как к врачу обычно он идти отказывался, я уговорила его хотя бы визуализировать свой здоровый организм. Но здесь у него произошёл затык. Ему было прямо тяжело представлять себя и своё будущее. вылезали страхи, что он не сможет найти стабильную работу с высоким доходом, что не сможет купить квартиру и содержать семью. До этого он, конечно же, об этом не говорил и держал всё это в себе. Так мы добрались до психосоматики. Для меня было очевидно, что проблемы со спиной были в некотором роде связаны с отсутствием внутренних опор, потому что обострялась ситуация именно в периоды кризиса. Но он долго отказывался в это верить. Спустя 3 года мы поженились. Мой теперь уже муж стал начальником. Мы купили новую машину и квартиру и планируем беременность. С тех пор его спина не болела ни разу. Он согласился, что убеждения сильно влияют на жизнь. Раньше он считал, что просто нужно быть готовым к тому, что один-два раза в год позвоночник даст о себе знать. А теперь понимает, что впереди нужно видеть только хорошее и быть хозяином своей жизни. Юлия Литвинова Правило четвёртое. В главе про отношения мы уже затрагивали тему любви к себе, но в разрезе отношений с другими, здесь же мы сосредоточимся на отношениях с собой. Подумай, как ты относишься к любимому человеку. Ты считаешь его невероятно красивым, интересным, талантливым. Даже если он искренне удивляется твоим субъективным оценкам и говорит, что в нём ничего такого нет, а ты не понимаешь, как он может не видеть, насколько он невероятный, так же и с тобой. Посмотри на себя влюблёнными глазами. Постарайся заметить то, чего не замечала раньше: тембр голоса, умение слушать и сопереживать, красивая походка. А может, ты готовишь самый вкусный в мире наполеон? При этом я не прошу тебя о себе врать, если чувствуешь, что где-то запустила себя или в каком-то вопросе не дотягиваешь до желаемого уровня. Протяни сама себе руку помощи, ведь ты же именно так поступаешь ради любимого человека. Шаг за шагом начинай совершенствовать себя и не забывай хвалить даже за мелочи. Правило номер 4. Влюбись в себя. Не сравнивай себя с другими, а только с собой в прошлом, ведь с каждым днём ты становишься всё лучше. А если в какой-то момент что-то пошло не так и прежняя ты нравишься тебе больше, задумайся. Если ты уже когда-то была лучшей версией себя, значит, ты всё знаешь и умеешь, и тебе будет несложно не только вернуться в прежний образ, но и стать лучше и счастливее. История 77-я, в которой жизнь стала основой вдохновляющей книги. Полтора года назад в моей жизни случилось сильнейшее потрясение. У меня обнаружили рак четвёртой стадии. Целый год шла моя борьба с болезнью, Но больше это была борьба с самой собой. Болезни, страх возможной кончины заставили посмотреть на свою жизнь другими глазами, оценить её. И что же я увидела? Ненависть, страх, замкнутость, обиды, непрожитые эмоции, зависть, стремление к идеалу. И всё это скрывалось под маской идеальной жизни. Именно тогда начался мой длительный путь. Я стал увлекаться психологией, проходить различные марафоны Одним из первых стал марафон желаний. Я считаю, что именно благодаря ему я смогла полностью поменять своё отношение к самым значимым сферам жизни и навести порядок в голове. Я поверила в возможность своего выздоровления, а это для меня было самое главное. Буквально через несколько месяцев моё самое главное желание сбылось, а следом стали сбываться самым нереальным образом остальные. Шок, восторг, детское веселье. Невозможно в двух словах рассказать всё, что произошло со мной за один год жизни. История такая интересная и увлекательная, что достойны экранизации. Это ещё одна моя мечта. И не менее загадочным и удивительным стало то, что обо всех чудесах, произошедших со мной, я написала книгу Четвёртая стадия и один год жизни. Хотя всегда была далека от творчества и тем более никогда не представляла себя писателем. В книге я рассказываю и благодарю Елену за те знания, которые она мне дала, и благодаря которым моя жизнь изменилась на сто процентов. История действительно удивительная, и не все в нее верят. Некоторые читатели даже пишут, что моя книга проплачена и написана по заказу известных блогеров. Это их право. Но я-то знаю, иногда самый главный шаг к счастью — это научиться верить. Евгения Нью. История семьдесят восьмая, в которой Вера разрешила себе выбирать лучшее. Я приехала в Москву из Воронежа с целью покорить столицу. Мне хотелось жить в своей квартире с красивым видом, занимать высокую должность и иметь тёплые доверительные отношения. Но два года назад я снимала комнату, хоть и с красивым видом, ходила на работу в офис и не верила в любовь. Вокруг меня всегда было столько красивых девушек, все подкачанные, стильные, а я стеснялась себя, думала, что не дотягиваю до высоких планок столицы. Кто же выберет меня, если можно выбрать кого-то получше? Сейчас мне даже стыдно говорить, что я так думала о самой себе. А потом в моей жизни случается марафон свидания с телом. Я меньше всего собиралась проходить его. Мне казалось, что если и идти, то на марафон желаний. Но всё случилось, как случилось. Я стала разматывать клубок внутренних противоречий и обратила внимание на вещи, которые раньше не замечала. Например, я очень ответственный и работоспособный человек. Могу сделать сто дел, и ещё останется время на хобби. Но вместо того, чтобы гордиться своими талантами, я начинала заниматься самоедством, когда хоть один пункт из списка не был выполнен на сто процентов. Таким образом... Я проанализировала множество своих сильных и слабых сторон и поняла, что недооцениваю себя. С этим новым знанием я перечитала своё резюме и поняла, почему меня неохотно приглашают на собеседования в компании, которые мне нравятся. Благодаря марафону я стала лучше относиться к себе, научилась не ругать себя за каждый промах. Иногда всё равно это делаю, но скорее по привычке. Я заново посмотрела на себя в зеркало и влюбилась. Впервые в жизни я сформулировала мысль о мужчине, кого хочу выбрать я, а не выберет ли меня хоть кто-нибудь. Самое главное, чему я научилась это выбирать лучшее для себя. Всё просто. Когда ты не ценишь себя, то для тебя норма довольствоваться чем придётся. Но когда ты себя любишь, то разрешаешь себе желать и получать лучшее. Такая банальная, но неочевидная мысль. С тех пор многое изменилось. Я вышла на работу мечты и встречаюсь с прекрасным мужчиной, который счастлив, что я его выбрала. А квартира обязательно ещё появится. Всему своё время. Вера Ковалёва. История 79-я, в которой Алла танцевала цыганские танцы на сцене. Шёл 2017 год, я только родила дочь. И сразу после родов мне поставили диагноз «рассеянный склероз». Я была в полном отчаянии и поиске хотя бы чего-то, что подарит мне свет в конце тоннеля. И когда наткнулась на отзыв о лении, решила ухватиться за него как за чудо, в которое очень хотела верить. Мне было очень плохо, как физически, так и морально. Я с трудом ходила и плохо чувствовала тело с ног до пояса. А ведь до этого я 23 года занималась танцами. Желаний было много, и про здоровье в том числе. Одно из них выйти на сцену в качестве солистки в цыганском танце в сентябре 2017 года. Напомню, в мае у меня диагностировали болезнь, и я плохо ходила. Так что моё желание было из сферы нереального. И вот наступает август. Я начинаю потихоньку приходить в себя и снова ходить на танцы, шаг за шагом. Сентябрь. Общий концерт всех коллективов. От нашего коллектива один танец. Барабанная дробь. Цыганский И я, солистка. Сняли ли мой диагноз? Нет. Сбылось ли это желание? О, да. Я поняла это, когда уже выходила с концерта домой. Я сейчас живу с диагнозом, но веду полноценную жизнь, даже более, чем. И поняла, что всё могу. Ну, почти всё. Алла Хаменко. Правило 5. Знаешь выражение день не задался с самого утра. Даже с точки зрения русского языка, выражение не задался психологически неверно, потому что из него следует, что есть какая-то внешняя сила, которая влияет на твоё настроение, а ты не имеешь к этому никакого отношения и никак не можешь повлиять на ситуацию. Если ты тоже любишь винить в своих неудачах обстоятельства, давай постепенно вернём тебе контроль над собственной жизнью и начнём мы с действий, которые подарят тебе ощущение реальности и помогут прочувствовать твоё тело в текущем моменте. Правило номер 5 я сформулирую следующим образом: выработай для себя ежедневные ритуалы, которые с самого утра настроят тебя на позитивный лад. Твоя первая мысль, настрой и действия всё это формирует твой день. Ты можешь сделать его идеальным для себя за счёт правильного заряда из простых рутинных действий. Например, лёгкая тренировка или зарядка. Удели внимание каждому сантиметру своего тела. Ты не заметишь, как уже через 15 минут получишь заряд бодрости на весь день. Массаж, расслабиться, побыть наедине с собой и ни о чём не думать один из способов создать прекрасное настроение. Прогулка на свежем воздухе. Выйди на улицу и прислушайся к природе. Если же ты идешь на работу, постарайся не бежать на автопилоте, а заново присмотреться к окружающему тебя миру. Или выбери новый для себя маршрут. Отпусти мысли и ничего от себя не требуй. Придумай ритуалы, которые подходят именно тебе. Пусть они станут частью твоей ежедневной рутины и помогут сохранить ощущение контроля на своей жизни. История 80-я которой Василиса почувствовала на себе магию утра. Два года ковида, удалёнка, выгорание. Вроде как что может быть лучше работы из дома. Не нужно тратить время на дорогу, занимайся собой, семьёй и саморазвитием, но нет, ничего не хочется, а нет, ничего не хочется. Я пробую разные варианты выхода из ситуации, и мне на глаза попадается отзыв о марафоне Блиновской про тело. Отзыв очень мотивирующий и честный. Видно, что не заказной. Я поверила и решила, что мне тоже надо. И ещё до завершения марафона прочитала где-то фразу: "Как внутри тебя может рождаться энергия, если твоё тело как кисель?" Грубо, но правда. Отношение со спортом у меня, мягко говоря, не очень. Я всегда больше уделяла времени чтению языкам, повышению квалификации, чем йоге или приседаниям. Но это пренебрежение дало о себе знать. У меня болела спина, шея, и я всё время хотела спать. А каких свершений можно было говорить, если единственным моим желанием было поскорее доползти до кровати? Уверена, мысль про тело возникла в моём поле не случайно. А марафон только придал энергии не забросить это начинание спустя пару дней. Я стала заниматься йогой и пилатесом. Сначала было лениво, Но я продержалась 21 день и потом воспринимала занятия как что-то само собой разумеющееся. С каждым днём энергии во мне становилось всё больше. Я просыпалась бодрой и счастливой. Я стала замечать красоту мира вокруг, хвататься за возможности, которые игнорировала, потому что ленилась браться за что-то новое. Теперь я умею прививать себе новые привычки, не боюсь изменений и знаю, что хороший день начинается с правильного настроя. Благодаря ему я вышла на новую работу, нашла в себе силы сделать ремонт и боюсь говорить вслух, но хочу в следующем году пробежать свой первый полумарафон. Это удивительно. Василиса Овчинникова. История восемьдесят первая, в которой большие изменения начались с маленьких шагов. Маленькие шаги — путь к большим изменениям. Теперь я это точно знаю. А началось всё довольно прозаично. В какой-то момент моя жизнь перестала меня устраивать. Дурацкая работа, личная жизнь в статусе всё сложно, съёмная квартира, которая мне не нравится, но в которой я продолжаю жить. Чтобы что-то менять, нужно было собраться и приложить серьёзные усилия, а на это уже не осталось никаких сил. Я жила по принципу подумаю об этом завтра, хотя прекрасно знала, что не подумаю об этом никогда. Поддержку мне оказывала моя подруга, которая и предложила пойти на марафон. Я уцепилась за эту идею. Можно было бы сказать себе, но я же что-то сделала, а по факту продолжать ходить по замкнутому кругу. Одним из заданий было прописать свои утренние ритуалы. Я тогда подумала, а что, сделать что-то небольшое, это я могу. Купила блокнот с красивой картинкой и записывала список на день. А потом вычеркивала. Мне так нравился процесс вычёркивания, что довольно быстро я привела себе новые привычки: писать дневник благодарности, ухаживать за лицом, делать растяжку по утрам. Сначала всё это было ничего не значищими действиями. Но потом они, как семена, посаженные в благодатную почву, дали всходы. Когда я научилась благодарить Вселенную, то увидела, насколько негармоничными были мои отношения. Раньше для меня было легче жить в условиях дискомфорта, чем пытаться выйти на серьёзный разговор или вообще страх и ужас предложить расстаться. А после практик выйти из отношений, не приносивших счастья, казалось самым простым и логичным решением. Я купила уходовую косметику и стала лучше выглядеть. Тогда поняла, что мой имидж не соответствует моей внешности и взяла консультацию стилиста. Благодаря ему я купила такую одежду, на которую никогда бы не посмотрела. Думала бы, что это для меня чересчур. Я стала увереннее в себе и даже отправила несколько резюме. И меня пригласили на собеседование в компанию, о которой я раньше только мечтала. А уже там познакомилась с молодым человеком, который в будущем стал моим мужем. Я никогда не думала, что обыкновенная утренняя рутина может настолько изменить жизнь. Видимо, считала, что глобальные изменения требуют глобальных усилий, на которые мне не хватало сил и решимости. Знаю, что многие думают так же, Мне хотелось бы сказать им: всё не так сложно, достаточно только начать. Ирина Серебрякова. Время загадывать желания. Закрой глаза, расслабься, сделай глубокий вдох. А теперь представь, какой бы ты хотела видеть себя в идеальном мире. Опиши свою внешность, внутренние ощущения и общее состояние. Насладись каждой клеточкой своего тела. Подумай, что ты прекрасна. А теперь запиши всё, что ты представила. Это всё уже ты. Нужно лишь немного помочь себе раскрыться. Фильмы про тело и любовь к себе. Шаг вперёд, 2006 год. Классика кино о танцах. Всё начинается со встречи уличного танцора и балерины. Фильм о противоположностях, которые, объединяясь, генерируют мощнейший поток энергии. Чемпионы: быстрее, выше, сильнее. 2016 год. Фильм об олимпийских чемпионах: борце Александре Карелине, гимнастке Светлане Хоркиной и пловце Александре Попове. История успехов в трёх новеллах. Это не спортивная хроника, а драматические истории, пропитанные движением вперёд, силой духа и желанием побеждать. В ожидании чуда. 2007 год. История полной девушки из Питера. Она работает в рекламном агентстве, которое продвигает красоту в массы. Девушку не любят и насмехаются над её недостатками, но всё меняется после её встречи с Пахнутием. Это история о преодолении преград к желанной стройности и принятию себя. Светлый фильм с важным сообщением: верь в свои силы, несмотря на оценки окружающих. «Грязные танцы», 1987 год. Фильм 20 века, который взял Оскар за лучшую песню. Классическая история хорошей девочки и плохого парня, приправленная ритмом-блюзом. Горы, горячие танцы и магия тел. Вот что делает этот фильм обаятельным и завораживающим. «Мэри Ком», 2014 год. А как насчет женского бокса? Возможно, неожиданная для тебя тема. Но фильм пропитан стремлением к совершенству, верности своему пути и жаждой победы. Это фильм-биография о Мэри Ком, единственной в мире боксерши, которая завоевала медали всех чемпионатов мира. «Лак для волос», 2007 год. Фильм о том, что ничто не сможет встать на пути к твоей мечте, даже лишние 20 килограмм. Пухленькая девушка по имени Тресси Тернблат мечтает попасть в танцевальное телешоу. Но в рамки красоты 1962 года не вписывается. Сможет ли она разорвать шаблоны и стать звездой этого шоу? Красотка на всю голову 2018 год. Полная и закомплексованная девушка по имени Рене ударяется головой и вдруг понимает, что она стала невероятной красоткой. А она-то не знает, что в глазах других совершенно не изменилась. Фильм, который ещё раз убедит, что твоя красота напрямую зависит от восприятия себя и что уверенность открывает любые даже закрытые двери.